Но почему она вообще вспомнила его?» Не знала этого и Франческа. Даже сейчас она отнюдь не сгорала от желания, если не подружиться с ним, то, по крайней мере, установить с Чарли нормальные человеческие отношения. Правду Франчески не могла не признать, что этот привлекательный высокий шатен был очень добрый мягок с ее дочерью. Ну и что с того? Он не был ей нужен. Ни он, ни кто другой. «Как вы встретили Новый год?» — спросила она, стараясь не выходить за рамки формальной вежливости. «Отлично!» — отозвался Чарли и улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой, которая так нравилась женщинам. Впрочем, Франческо притворилась, будто ничего не замечает. Я отправился спать, а на следующее утро уехал к себе. Последние два дня я был очень занят. Мне нужно было привести в порядок дом, кое-что починить, подправить и прочесть дневники его бывшей хозяйки», — добавил он про себя. «Но Франческе он об этом рассказывать не собирался. Это была его тайна». «Вы нашли какие-нибудь новые сведения о Саре и Фэнсуа?» Франческа задала этот вопрос просто так, от нечего сказать, и с удивлением увидела, как он сдрогнул. «Я? Нет. То есть не до конца?» Лицо у него при этом сделалось виноватым, и Франческа поняла, что он что-то скрывает. Впрочем, ей-то что за дело? Между тем, Чарли, которого вопрос Франческе застал врасплох, попытался сменить тему разговора и схватился за первое, что пришло ему на ум. «Моник говорила, что вы пишете», — сказал он, прекрасно сознавая, что этот вопрос может снова напугать Франческу и заставить ее замкнуться. Однако она неожиданно улыбнулась, и Чарли почувствовал, что совершенно сбит с толку. «Это исследование по истории культуры местных индейских племен», — пояснила Франческо. «Я пишу диссертацию, вот и рой в здешних архивах». Откровенно говоря, я подумывала о том, чтобы со временем превратить этот материал в книгу, но пока это скорее сухие тезисы, которые никому, кроме специалистов, не интересны. В отличие от дневников Сары, которые буквально перевернули все внутри меня, подумал Чарли и тут же спросил себя, а что сказала бы Франческа, если бы познакомилась с ними? «А как поживает Моник?» — с интересом спросил Чарли, снова меняя тему разговора. Под взглядом Франчески он чувствовал себя весьма неуютно. Он чувствовал, что она внимательно изучает его, пытаясь определить, кто перед ней, враг или друг. Однако, каким она пришла выводом, Чарли понять не мог. И все же ему было очень жаль, что Франческе приходится быть постоянно на страже, боясь всего, что появлялось в ее жизни. В этом отношении она являла собой разительный контраст с Сарой, которая не боялась никого и ничего, ни жестокого мужа-тирана, ни ревущих штормов Атлантики, ни самой смерти. Впрочем, Чарли признавал, что ей потребовалось целых восемь лет, чтобы решиться сделать шаг, полностью изменивший ее жизнь. Сары же не ушла от мужа сразу после того, как он избил ее в первый раз. Чарли только удивлялся ее долготерпению. Но в конце концов она, слава богу, все же сумела это сделать. Не понимал он и того... Как после такого обращения Сара не прониклась ненавистью к мужчинам и сумела даже полюбить своего Франсуа? Об этом, несомненно, тоже было написано в дневниках, и Чарли ощутил острое желание поскорее вернуться к чтению».